То мы с вами выламываем дверь именно дворницким ломом. Она и грох этого вряд ли бы услышала. О нашими действиями мог наблюдать только кто-то, подсматривавший за шторы. Раз Петрович, морщась, стал промывать простреленное плечо водой из ручья. Не пойму, задет ли кость. Кажется, нет. Хорошо хоть калибр маленький. Но какова меткость? Против солнца не целясь. Поразительная женщина.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 У глаза бросился синяк, темневший из раскрывшегося ворота рясы. Синяк был давнишний, виденный мной еще на квартире в Архангельском переулке. И тут глухая пелена, окутавшая мой мозг, вдруг заклебалась, проредилась. "А как же ушибы и ссадины! — закричал я. "Не сама же она себя избила. Нет, вы все лжете! произошла страшная ошибка". Фандорин целой рукой схватил меня за локоть, тряхнул.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 И раз Петрович разорвал зубами платок, неловко перетянул рану и вытер с алба крупные капли пота. Доктор готовился не спеша, заранее, ведь еще с прошлого года было известно, когда состоится коронация. Затей была по-своему гениальна. Шантаж целого императорского двора. Лентвернер рассчитал, что из-за страха перед всемирным скандалом Романовы пойдут на любые жертвы. Доктор выбрал отличную позицию для руководства операцией. Внутри того самого семейства, по которому он намеревался нанести удар. Кто бы заподозрил славную гувернантку в таком злодействе? Подделать рекомендации Линду с его обширными связями было нетрудно. Он забрал целую команду, кроме своих всегдашних помощников, привлёк варшавян. Те связали его с хитровцами. О, этот человек был незаурядным заурядным стратегом. Фандорин задумчиво посмотрел на женщину, лежавшую у его ног. И всё-таки странно, что я никак не могу говорить о Ленде. Она была. Я наконец заставил себя посмотреть на мертвое лицо Эмилии. Оно было спокойным и загадочным. А на кончике вздернутого носа пристроилась жирная черная муха. Присев на корточки, я отогнал мерзкое насекомое. А ведь главная тайна моего могущества доктора заключалась именно в женственности. Это была очень странная Жак Озёкин. Шайка вымогателей убийц, в которой царствовала любовь. Все люди Линда были влюблены в нее, каждый на свой лад. Истинная гениальность Мадмоазель де состояла в том, что эта женщина умела подобрать ключик к любому мужскому сердцу, даже к такому, который вовсе к любви не приспособлено. Я почувствовал его взгляд, обращенный на меня, но не поднял глаз. Над лицом Эмилии явились уже две мухи, их нужно было отгонять. Знаете, Зюкин что мне сказал: "Поперец смерти у сомов". Он тоже умер, без интереса спросил я. Как раз в эту минуту я заметил, что по рукаву Эмилии взбирается целая колонна муравьев, так что дел у меня хватало. Да, я проверил его очень просто. Повернулся к нему спиной, и он, конечно, не преминул воспользоваться моей мнимой доверчивостью. Произошла короткая схватка, в исходе которой ваш помощник напоролся на собственный нож.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 Вот теперь понятно, почему у доктор Линда не было подруг. И он слыж, а не ненавистником. Г гомосексуализм здесь ни причём. Эмили ловко провела нас, пустив по ложному следу. Лорд Бенвиль, надо полагать, давно уже покинул пределы империи, отыгравший за утрату любовника на бедном мальчике Глинском. Эх, утонченный мистер Кар изобидный поклонник синих гвоздик и зеленых незабудок. Его убили, чтобы еще больше уверить нас в том, что Линд это лорд Бенвиль. Пока мы с вами, два идиота, выбирали доктору и чулочки, мадмуазель наверняка обыскала квартиру, не обнаружила ни шкатулки, ни Орлова и решила сделать еще один шаг в своей хитроумной игре. Пэп протелефонировала в Эрмитаж Сомову и велела ему прикончить Кара. Операция вступала в завершающую стадию. Линду нужно было вернуть драгоценности и завладеть бриллиантом. Нет.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 Но, ну, естественно, кивнул он. Однойdebt добычи доктору было мало. Ему, т- черт, то есть ей, была нужна еще моя голова. Узнав от вас время и место встречи, она обрела возможность разом закончить свою московскую операцию с самым т триумфальным образом, исправив все сбои и сполна получив по счетам. И раз Петрович запнулся. Вид у него был такой, будто он передо мной виноват и намерен просить прощения. Я не ошибся.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 Я знал, что одолеваемые сомнениями, вы захотите посоветоваться с единственным человеком, которому доверяете.